Глава двадцать шестая. В воскресенье утром мисс Силвер посетила местную церковь. К ее удовольствию, компанию ей составили мистер Беллинтон и миссис Скотт. Причем у Аннабелл оказался очень красивый голос. Мисс Силвер нравились маленькие сельские церквушки, словно выросшие из деревенской почвы, живая память об ушедшем. Внутри этой церкви находилась пышная надгробие нынеугасшего рода, Мирфилдов, настенный рельеф, изображающий сэра Лукаса де Мирфилда и его жены Филиппы, преклонивших колено лицом друг к другу, он доспехах, а она в одеянии монахини. Позади сэра Лукаса стояли, склонив голову и молитвенно сложив руки, пятеро мальчиков, а позади его супруги – пятеро девочек. Казалось странным, что столь плодовитое семейство вымерло полностью. Но мисс Силвер уже давно обратила внимание на этот причудливый феномен. Большие семьи в следующем поколении резко уменьшаются или исчезают вовсе. К тому же, с тех пор, как Лукас и Филиппа произвели на свет десятерых детей, успело смениться множество поколений. Мисс Силвер слышала, что последняя из мирфилдов которую тоже звали Филиппа, умерла глубокой старухой во время Первой мировой войны. Отбросив эти мысли, как неподобающие, Она постаралась думать о вещах более возвышенного свойства. Женщина средних лет в шляпе, напоминающей ту, которая красовалась на голове у самой миссилвер играла на органе прелюдию, явно находящейся за пределами ее исполнительных возможностей. Куцая занавеска, на которой не хватало кольца, позволяла время от времени видеть профиль ее лицо, красное от напряжения. И, наконец, музыка смолкла, Аннабелла расслабилась, а старик священник с мягким но звучным голосом обвил тему утренней проповеди. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив. Мисс Силвер подумала, что всегда есть время вернуться и раскаяться. Остальные в церковь не пошли. Причем Салли собиралась пойти, но когда Мойера посмотрела на нее и сказала, «Ты, наверное, пойдешь в церковь», что-то заставило ее ответить «Нет». А потом отступать уже было поздно. Вообще-то пойти было можно». Мойра и Дэвид с утра куда-то исчезли, а Уилфрид уевался вокруг нее, как назойливая муха. Когда Салли сказала ему это, он явно остался доволен. В течение дня не происходило ровным счетом ничего, только бесконечно нарастало раздражение и скука. Если с утра Салли себе не понравилось, то к вечеру она уже видеть себя не могла. Дэвида все не было, Мойра тоже куда-то пропала. Мисс Брей выглядела так, словно проплакала несколько часов. Ее брат Арнольд прибыл перед ланчем на велосипеде с чемоданом. Салли, которая уже приходила с ним встречаться, не надеялась, что он несет в атмосферу хоть какое-то оживление. Хватало и одной мисс Брей. А ее брат, увы, походил на свою сестру не только неопределенно русой мастью, но и речью, где словно не было бы ни начала, ни конца. Конечно, имелись различия. В облике Элейн к ее чести не было ничего скользкого, в отличие от ее братца. К счастью, Арнольд почти сразу же удалился в свою комнату, а Элейн объяснила, что ему нужен отдых. Салли не знала, куда в себя деть. Мисс Силвер беседовала с Элейн. Люшис и Аннабел уехали куда-то на машине. Уилфер продолжал липнуть к ней и хотелось его прибить. Если бы он молчал, еще можно было бы его терпеть. Но молчать Уилфрид не умел. «Давай смешаем наши слезы, дорогая. На собой бросили тебя Дэвид, а меня Мойра. Все мои надежды на двадцать тысяч фунтов в год отправились коту под хвост. Давай же поплачем друг у друга на плече». «Плачь на здоровье», — неосторожно ответила Салли. «Но чего ты взял, что и мне хочется плакать?» «У меня чуткая натура». Малейшую боль, которую испытывает объект моей любви, я ощущаю как свою собственную. А мне казалось, что объект твоей любви — Мойра. Дорогая, я никогда этого не говорил. Боль, которую испытываешь при потере двадцать тысяч год, совсем другого свойства, куда более земного. Разве я скрывал от тебя мое корыстолюбие? Нет, тебе было бы нелегко это сделать. Уилфред послал ей воздушный поцелуй. Ты не знаешь, на что я способен, если постараюсь — Завтра же я уеду первым поездом, — сердито сказала Салли. — Не знаю, почему я согласилась остаться. — Но это же очевидно, дорогая. Ты хотела присмотреть за Дэвидом. — Полагаю, тебе известно, что он поехал в город за своими инструментами для живописи? — Это даже не приходило ей в голову. — Правда? — Уилфред кивнул. — Чтобы утречком на свежую голову начать писать «Медузу». Вероятно, это идея Мойры позировать в северной старушке. Там уютно и можно уединиться. Старушка пустует много лет, но Люшес позволил покойному Ходжесу, кстати, неплохому художнику, устроить при ней студию с северным освещением. Как видишь, мышеловке имеется сыр. И его глаза злорадно блеснули. — Разве это мышеловка? — спросила Салли, вновь позабыв об осторожности. Уилфрид приподнял брови. — Дорогая, не будь ребенком. Салли с ненавистью посмотрела на него и выбежала из комнаты. И этого тоже не следовало делать. Двадцать два года Салли Фостер мирно уживала сама с собой, но сейчас впервые в жизни она не находила для себя доброго слова. У нее нет ни гордости, ни чувства собственного достоинства. Так себя выдать, да еще кому, у Елфредо. А самое вол... главное, это почему это ее волнует. Если Дэвид собирается завести грязную интрижку с Мойрой, то это же их дело. Но, как говорится, совет да любовь. Но Салли была не в состоянии сохранять безразличие, даже если бы захотела. Мойра — сущая змея, а змеиный я опасен. Мысль о том, что Дэвиду могут причинить боль, была для Салли мучительной. Выглянув из окна своей комнаты, она увидела, что небо покрыто черными тучами. Салли повязала голову косынкой. Ей хотелось поскорее выйти на воздух. Вон из этого дома. И будь что будет, пусть ливень промочит ее до нитки. Пусть разразится гроза или буря ей все равно. Главное, выскользнуть из дому незаметно. Салли вышла через боковую дверь, по тропинке выбралась сквозь кустарник на подъездную аллею и сразу же почувствовала душевный подъем. Ощущение бегства приятно щекотало ей нервы. Но это была не та аллея, которая вела в деревню. Ну что ж, тем лучше. Здесь она вряд ли кого-нибудь встретит. Эта аллея ведет к северной сторожке, — подсказал ей внутренний голос. Но ведь я этого не знаю, — мысленно возразила она. Не знаешь, но надеешься, — отозвался голос. Куда бы ни вела эта аллея, по ней ходили явно реже, чем по другой. Ветви деревьев по обеим сторонам почти смыкались наверху, а живая изгородь вдоль обочин разрослась и одичала. Раньше, до войны, в Мирфилдсе было пять садовников, но сейчас остался только один дональд старик. Ни шатка, ни валка, ковыряющийся в оранжереях. И два парня, со дня на день ожидавшие призыва на военную службу. Дорога становилась все уже, а кусты все гуще. Впереди появилась калитка, а справа от нее виднелась сторожка почти полностью скрытая деревьями. Конечно, Салли не знала, что это именно северная сторожка, но почему-то не было в этом сомнений у нее. Каменные ступени и крыльца тоже были скользкими от мха. Если сторожка пустовала много лет, как говорил Уилфрид, то ее, возможно, убирали в последний раз еще до войны. Под деревьями было совсем темно. Салли протянула руку к ржавому дверному молотку. Внезапно полыхнула молния, за которой последовал удар грома. Почти в тот же момент хлынул такой ливень, что козырек над дверью, под которым стояла Саля, едва ли мог ее защитить. Она прижалась к стене, потом нащупала дверь, и та неожиданно подалась. Внутри была кромешная тьма. Впрочем, если старушка в самом деле пустовала, то зажечь свет в ней было некому. При очередной вспышке молнии Саля разглядела узкий коридор с дверями, по обе стороны и еще одной дверью в торце. Пол покрывал старый линолеум. Все двери были закрыты. Шагнув в коридор, Салли снова оказалась в темноте. Если это северная сторожка, и она пустует, то почему входную дверь оставили открытой? Салли собралась было окликнуть. «Эй, есть ли кто-нибудь?» Но молния сверкнула в третий раз, и дверь в конце коридора медленно открылась.